Неожиданно Сол подумал о своей матери. Ее неуступчивость пугала. Поймет ли она с течением времени, что не права? Дот мечтательно закрыла глаза. Легкий вздох вырвался из ее груди. Ей очень хотелось верить Солу. Сказать по правде, ее немного разочаровала реакция родителей на решение дочери оставить работу в универмаге и пойти на фабрику. Никаких слов благодарности Дот от них не дождалась. Такое впечатление, что они восприняли эту новость как должное. Дескать, ты обязана бросить свой любимый селфриджес и сорок часов в неделю фасовать спички на грязной вонючей фабрике. Но от ее глаз, тем не менее, не укрылось, что мама слегка расправила плечи, да и отец ходит уже не такой насупленный. Кто был по-настоящему счастлив стремительным падением Дот вниз по социальной лестнице, так это мисс Блайт. Она просто сияла, подписывая приказ об отчислении Дот из штата Универмага. «Корова!» Дот так и распирала от желания сказать этой жирной корове, какой сказочно красивой будет ее жизнь в обозримом будущем. А вот она, ведьма, будет по-прежнему торчать в своем отделе кадров и пить кровь уже из других продавщиц, получая при этом свою порцию мелких радостей за сотворенные ею пакости. Зато сама Дот в это время будет валяться на берегу океана и пить свежий ананасовый сок, и так каждое утро, изо дня в день» но она вовремя прикусила язык. Во-первых, нельзя испытывать судьбу, а во-вторых, сплетни в женском коллективе, как известно, распространяются со скоростью лесного пожара. Барбара, конечно же, немедленно расскажет обо всем своей матери, а та не применит поделиться новостью с миссис Харрисон, которая, в свою очередь, оперативно поставит в известность родителей Дот. «Ты сегодня очень элегантен, сынок. Собрался куда-нибудь развлечься?» Вида отложила в сторону пилку для ногтей и взглянула на своего красавца сына. Мальчик действительно выглядел потрясающе. «Да, мы с Кловер идем на танцы. В джазовый клуб Рони Скотс. «Как мило!» По голосу матери Сол понял, что на самом деле мать не видит в поступке сына ничего милого. Но ему это было безразлично. Дот закрыла за собой парадную дверь и поплотнее укутала шарфом шею, упрятав концы под пальто, «Вижу, торопишься, Дот. Куда собралась? Повеселиться немного?» Дот быстро прошмыгнула мимо любопытной соседки. «Сама еще не знаю, миссис Харрисон, куда. В любом случае, приятного вечера. Веселись от души». «Постараюсь». «Старая корга. Вечно сует свой длинный нос во все чужие дела». Сол и Дот выпрыгнули из автобуса еще до того, как он остановился. Сол обнял Дот за плечи и повел ее по оживленным улицам Сохо. «А куда мы идем?» — поинтересовалась у него Дот, заметно нервничая. «Сейчас увидишь». «По правде говоря, ненавижу всякие сюрпризы, Сол. Я всегда их боюсь». «А ты не бойся». Сол резко повернулся к Дот и привлек ее к себе. «Ты же мне доверяешь. Разве не так?» Она взглянула на его красивое лицо. «Конечно, она ему доверяет. А как иначе?» «Ты такая красивая!» — прошептал он восхищенно и погладил волосы, которые Дот собрала сегодня в конский хвост, перевязав его широкой бархатной лентой алого цвета. «Ты всегда так говоришь, потому что это правда». «Ах, мистер Арбутнот, что я такого сделала, чтобы заслужить вашу любовь? Как же мне повезло, но только за что?» «Знаешь, я тоже постоянно задаю себе точно такой же вопрос». «Еще один мимолетный поцелуй на ходу», и оба заторопились вперед и вскоре свернули на Джерард-стрит. «Мы идем в Рони «Да», — расплылся в широкой улыбке Сол. «Вау! Я еще никогда не была в этом клубе, настолько слышала». Дот даже подпрыгнула на месте от охватившего ее радостного возбуждения. Вот из окон заведения на улицу вырвался приглушенный звук кларнета, а следом кто-то тронул клавиши рояля — «Сол, ты только послушай, прислушайся. Кто-то играет песенку Этты». Дот схватила Солу за руку, и оба они ринулись в здание вниз по лестнице, туда, где в зияющих глубинах полуподвала разместился знаменитый джазовый клуб. Ворвались в зал, и Дот замерла, словно вкопанная, сраженная увиденным. На сцене возле рояля стояла сама Этта собственной персоной. «Не сойти мне с этого места!» — хрипловато воскликнула Дот. У нее даже голос пропал от переизбытка охвативших ее чувств. «Это же этот Джеймс, она самая!» Сол сиял от счастья. «Потанцуем?» — предложил он Дот. Они сбросили свои пальто прямо возле стойки бара, и Сол повел партнершу на паркет. Какое-то время они стояли молча, не сводя глаз друг с друга и не видя никого вокруг. Но вот это запело. Ее богатый бархатный голос, казалось, заполнил все пространство вокруг. Она пела их песню «Наконец-то я встретил ее», и душа в тот же миг встрепенулась, и любовь, что так долго берег, с новой силой в сердце проснулась. Сол обнял Дот за талию, взял ее правую руку в свою, а левую она положила ему на грудь. Потом он привлек ее к себе близко-близко, пока не стали единым целым, и они легко заскользили под музыку, ставшую свидетелем начала их любви. «Как же я тебя люблю!» — выдохнул он едва слышно в волосы Дот. «И я тоже тебя люблю!» — сильно-сильно прошептала она в ответ. «Я смотрю в синеву и не верю глазам. От любви и желания таю. Как цветут клевера по лугам, так и я с каждым днем расцветаю. Ах, Сол, не отпускай меня от себя! Ни за что и никогда, моя девочка!» Он прижал Дот к себе еще крепче — «Еще сильнее сковав свои объятия. «Ты мечта, что сбылась наяву. «Я щеки твоей нежно касаюсь. «Столько лет я на свете живу, «а с мечтою впервые встречаюсь. «Ведь у нас все будет хорошо, да? «Да, моя девочка, все у нас будет хорошо». Дот улыбнулась счастливой улыбкой в накрахмаленную белую рубашку Сола. Внезапным движением руки он сорвал алую ленту с ее волос, и водопад блестящих кудрей рассыпался по плечам дот. Наконец-то я встретил тебя. Мы в преддверии желанного рая. И улыбка, улыбка твоя, мне так много она обещает. Раздался громкий взрыв аплодисментов, люди вскочили со своих мест, многие выражали восхищение громким свистом. Молодые люди словно очнулись, и впервые увидели, что зал клуба забит народом до отказа. «Прошу поприветствовать юных влюбленных!» — воскликнула это и сделала одобрительный жест в их сторону. Дот покраснела и от смущения зарылась в плечо Сола. «Тот, в свою очередь, отвесил безукоризненно вежливый поклон. Это наш с тобой первый танец!» — тихо прошептала Дота и рассмеялась от переполнявшей ее радости. Но не последний. Сол поднес ее руку к своим губам и осторожно поцеловал каждый палец. А потом, когда они уже стояли в конце «Нерроу-стрит», Он снова и снова целовал ее. «Я люблю вас, Кловер Арбутнот». «Пожалуйста, не называй меня так. Еще не время?» — воскликнула она, и лицо ее засияло от счастья. «Что значит не время? Ты должна постепенно привыкать к своему новому имени. Ах, как это будет здорово! Я познакомлю тебя со всеми своими». Я буду знакомить тебя со всеми подряд и кричать каждому, взгляните, это мой муж. Вы только представьте себе, какого мужа послала мне судьба. Это же самый лучший муж в мире. Люблю тебя, — снова повторил Сол. И с нетерпением жду нашей завтрашней встречи. Он привлек к себе Дот, осторожно поцеловал ее в макушку, а потом долго смотрел ей вслед, как она торопливо шагает уже по своей улочке, направляясь к дому. «Я тебя тоже люблю», — бросила она Соло на прощание. «До завтра». Сол тихонько пробрался в свои покои и расслабил узел галстука. Какое счастье, что родители уже спят. На какое-то время он замешкался возле зеркала, висевшего над камином в холле, и вдруг неожиданно для самого себя рубанул кулаком воздух. Он чувствовал себя победителем, Ведь он только что танцевал с любимой девушкой под песню, которую исполняла сама Эта Джеймс. Она даже похвалила их. Невероятно. Дот натянула на себя одеяло до самого подбородка и несколько раз ударила ступнями по матрасу. Ее распирало от радости и ликования. В этот момент она начисто забыла о том, что ждет ее завтра на спичечной фабрике Она забыла про свой любимый селфри и про свою работу в галантерейном отделе, которая ей так нравилась. Какие это все мелочи в сопоставлении с главным. Она танцевала перед самой этой Джеймс. Дот чувствовала себя самой настоящей кинозвездой. Точнее, как в взаправдышняя леди Кловер Арбутнот. Сол почистил зубы, ополоснул лицо холодной водой, потом переоделся в пижаму. Взъерошил волосы и снова глянул на собственное отражение в зеркале. И тут же представил себе, как рядом с ним стоит его любимая девушка. Вспомнил, как она стояла перед ним в одних трусиках и лифчике, и как смотрела на него сегодня вечером, когда они танцевали. Вот так оно все и будет, когда они поженятся. Вместе будут готовиться ко сну, совершать вечернее омовения в одной ванной, и ставни на окнах будут распахнуты настежь а потом они станут обсуждать в мельчайших подробностях все события минувшего дня и вдыхать пьянящие ароматы цветущего жасмина. Сол вдруг так явственно почувствовал этот запах, и по спине тотчас же пробежала волна радостного возбуждения. Вот оно, предчувствие счастья, которое будет длиться вечно. Дот повернулась набок и представила себе лицо Сола и то, как он смотрит на нее, потом представила его спящим. Ровное дыхание мерно вздымается и опускается грудь. Она извлекла подушку из-под головы и положила ее себе на грудь, потом обхватила подушку руками и крепко прижала к себе. — Спокойной ночи, дорогой! — прошептала она, зарываясь лицом в пух. — Сладких тебе снов! Мой самый красивый мужчина на свете! Она долго не могла уснуть, Казалось, что сама кровь, которая бурлила в ее жилах, тоже напиталась той радостью, тем ощущением вселенского счастья, которое буквально распирало ее и гнало сон прочь. Не слышно ступая шлепанцами по мягкому шерстяному ковру, которым был услан пол в коридоре, сол прошествовал к себе в спальню и плотно закрыл за собой дверь. Мельком глянул на инкрустированное бюро, На крохотных блюдцах из сплава олова лежали его запонки, жесткие прокладки и слоновые кости для воротничков. И снова он представил себе, как со временем рядом с его вещами на ночном столике или трюмо появится украшение кловер, ее драгоценности и духи. Верный знак того, что в комнате обитает супружеская пара, и что эта пара живет в гармонии и счастье. Он уселся на сравнительно твердый матрас и сбросил с ног кожаные шлепанцы шелковое покрывало, как всегда, соскользнуло вниз, явив взору на крахмаленное простыни из тончайшего египетского хлопка. Сол поднял ноги на кровать и блаженно вытянулся, потом потянулся рукой к ночнику, чтобы выключить свет и погрузиться в приятный ночной мрак, суливший крепкий и мгновенный сон. И тут взгляд его упал на конверт, который лежал между ночником и стаканом воды на серебряном подносе. Большой конверт кремового цвета открылся с легкостью, что указывало на то, что он был заклеен совсем недавно. Сол извлек из конверта какую-то старого вида бумагу, судя по всему, документ, который был сложен в четверо. Похож на старинную купчую, выцветшее от времени фиолетовое чернило, перьевая ручка и более свежее вкрапление, сделанное уже авторучкой. Он отложил бумагу в сторону, сосредоточив все свое внимание на плотном листе пищи и бумаги нежно-голубого цвета, на котором было что-то написано зелеными чернилами. Конечно же, письмо от мамы. Ведь она всегда любит писать только зелеными чернилами. «Сынок, я очень люблю тебя. И меня, как ты понимаешь, в первую очередь интересует только твое благо. Хотя, наверное, для вас с папой это и не всегда представляется очевидным». Твое упрямство и категорическое нежелание образумиться, посмотреть на все происходящее трезвым взглядом не оставляет мне иного выбора. И я поступлю так, как считаю нужным и единственно возможным в сложившейся ситуации, для того, чтобы предотвратить самую роковую ошибку всей твоей жизни. Ошибку, которая может стоить тебе всего и разрушит то будущее, о котором я всегда для тебя мечтала. В конверт вложено купчая на приобретение известного тебе дома, находящегося на Роупмейкасфилдс. Этот дом я купила совсем недавно, и поверь мне на слово. Потребовалось немало усилий, чтобы заполучить его в нашу собственность. А теперь, Соломон, я предоставляю тебе право выбора. Если ты немедленно первым же авиарейсом возвращаешься на Сент-Люсию, все документы на покупку дома будут немедленно переданы семейству Симпсонам, с тем, чтобы они смогли и далее проживать в этом доме, вплоть до самой своей смерти, совершенно бесплатно, безо всякой арендной платы. В случае же твоего отказа, и с учетом того, что у меня уже имеются на примете потенциальные жильцы, я потребую, чтобы они в течение 24 часов освободили дом и съехали, куда им будет угодно». «Если ты сообщишь о моем намерении кому-то, или если по чаяния вступишь в контакт с девушкой, то мною будет незамедлительно приведен в действие второй вариант. В этом можешь даже не сомневаться. Твоя мама». Сол прижал руку к сердцу. Оно билось с перебоями. Он проглотил комок, подступивший к горлу, и попытался сделать глубокий вдох. Листок с письмом матери дрожал в его руке. Потом он подхватился с кровати, выскочил в коридор и побежал к спальне матери, но по пути увидел, что в гостиной горит свет. Вида сидела в кресле-качалке, укутав ноги кашемировым пледом. Сол почувствовал, как от слабости его повело в сторону. Он был сражен наповал, убит горем настолько, что у него даже не было сил, чтобы разозлиться на мать. Он подошел к матери и взмахнул перед нею письмом, зажатым в руке. «Что это?» «Вида осталась невозмутимой. С учетом того, что ты уже наверняка ознакомился с содержанием моего письма, меня удивляет, что ты с твоим интеллектом и уровнем образования не уразумел, что это значит. По-моему, там все ясно сказано. То есть все это правда. На все сто процентов. Абсолютная правда». «Я не верю тебе, мама. Это похоже на чью-то злую шутку. Ты не можешь так поступить со мной, мама. Я знаю это наверняка». Лицо матери приобрело торжественно строгое выражение «Уверяю тебя, никаких злых шуток». Сол безвольно опустился на пол рядом с креслом-качалкой. «Как ты могла так поступить со мной?» Он задыхался от нехватки воздуха. «Я делаю это для тебя. Более того, я делаю это ради тебя. Мамочка, любимая, пожалуйста, пожалуйста, не делай этого для меня, пожалуйста». Он с трудом проглотил слюну, чувствуя, что еще немного, и он расплачется на взрыт. Странное это было чувство. Вот он уже вполне самостоятельный взрослый молодой человек, но впервые в жизни у него появились повод и даже желание заплакать. Он скомкал письмо матери, тяжело дыша и отчаянно пытаясь справиться с душившими его рыданиями. «Мамочка, выслушай меня, пожалуйста. Я люблю эту девушку, я ее люблю, и ты ничего не сможешь поделать с этим». Я найду какой-то способ, найду обязательно, потому что я люблю ее». Вида бросила отрешенный взгляд поверх головы сына на огонь, полыхающий в камине. «Именно поэтому я и вынуждена пойти на столь крайние мера. Но почему? Зачем ты это делаешь со мной, с нами? Кажется, я тебя уже предупреждала. Никаких нас, Соломон. Сколько раз повторять тебе это, безумие какое-то? Я что-нибудь придумаю». «Обязательно. Мама, пожалуйста. Я ведь могу купить дом». Глаза Сола расширились от внезапно пришедшей в голову идеи. «Да. У меня ведь есть и собственные деньги. И мне не нужна твоя помощь или помощь папы. Кловер, умница. Она знает, как выживать, имея самое скудное средство. С завтрашнего дня она начинает трудиться на спичечной фабрике. Специально туда устроилась, чтобы зарабатывать деньги для семьи. Мы справимся. Вот увидишь». «Великолепно. Блестящий выбор». «Ничего не скажешь. Крошка-кловер со спичечной фабрики». «Боже, правый!» — Вида презрительно фыркнула и закрыла глаза. «А чтобы ты все понял раз и навсегда, сообщаю тебе и кое-какую дополнительную информацию, Соломон. Так вот, знай, твои деньги — это мои деньги, и я строго прослежу за тем, чтобы впредь тебе не выдали ни пени с моего счета». Сил сдерживаться больше не было. Слезы хлынули градом по щекам Соло. Они лились какой-то нескончаемой рекой. Горькие слезы из реки по имени Горе. Рыдания сотрясали все его тело, мешая говорить. Из груди вырывались лишь какие-то нечленораздельные звуки. «Не могу поверить, что ты способна на такое, мама. Выставить беззащитных людей на улицу, выставить семью, в которой есть маленький ребенок, девочка, и все ради того, чтобы... было по-твоему». «Ты не поверишь, Соломон?» Насколько многое я способна ради того, чтобы защитить свою семью, и тебя в том числе. Мамочка, умоляю тебя, пожалуйста, не делай этого, пожалуйста. Когда-нибудь ты скажешь мне спасибо? Нет, никогда. Отныне и навсегда все будет между нами по-иному. Я никогда, никогда на свете не прощу тебе этого. И никогда, слышишь, никогда не забуду». Зрачки Соло сузились до двух блестящих точек, В глазах мелькнула злоба. Тело его продолжали сотрясать всхлипы, которые он отчаянно пытался побороть, загоняя их внутрь себя. Ты еще так молод, сынок, так молод. Ну, подуешься на меня какое-то время, с кем не бывает. А потом женишься на девушке, достойной тебя, и наш Жасминхаус наполнится детскими голосами. Какое это будет счастье! В один прекрасный день ты еще скажешь мне спасибо. Обязательно скажешь. Поверь мне. «Девушки, достойные меня. Как же ты не понимаешь, мама? Если я не могу жениться на Кловер, то я никогда и ни на ком не женюсь. Никогда!» «Ах, все это очень смахивает на мелодраму, но в 22 года простительно делать такие громкие заявления. Хотя, поверь мне, Соломон, ты обязательно женишься и будешь счастлив. Я должен что-то делать. Поговорю с отцом». «Если ты станешь надоедать отцу своими мелкими просьбами, Соломон, то я тут же распоряжусь, чтобы этих людей немедленно выставили на улицу, вместе со всеми их пожитками». Сол представил себе груду коробок и чемоданов, валяющихся на мокрой мостовой, а в центре этой импровизированной свалки Дот и ее сестренка Ди. «А вот если ты незамедлительно вернешься на Сент-Люсию, то дом будет в распоряжении Симпсонов до самой их смерти» а судя по состоянию здоровья главы семьи, его жене такой подарок сейчас нужен просто позарез. Ты обеспечишь им не просто крышу над головой, ты снимешь с них все материальные тяготы, связанные с платой за аренду жилья. Поверь мне, это немало. Вряд ли они могли даже надеяться на столь щедрый подарок судьбы. Но могу я хотя бы попрощаться с Кловер, пожалуйста. Я должен встретиться с ней хотя бы в последний раз, все объяснить. Я же не могу просто так взять и исчезнуть. «Нет, никаких встреч. Сейчас ты займешься сборами, завтра утром первым же рейсом вылетишь в Нью-Йорк, а оттуда полетишь домой. И больше мы к этой теме не возвращаемся никогда». Сол поднялся с пола и вытер руками покрасневшие от слез глаза. Он лихорадочно перебирал в уме всевозможные варианты дальнейшего развития событий, но мысли путались, и в голову не приходило ничего толкового. Столь всеобъемлюще было его отчаяние. Но дом останется за ними. Даю слово. Сол сделал еще один глубокий вдох и смахнул рукавом пижамы набежавшую слезу. Мама, я хочу, чтобы ты знала, ты разбила мне сердце, и эта рана никогда не заживет в моей душе. Надеюсь, ты счастлива сейчас, ведь все получилось так, как ты того хотела. Я уезжаю, но мое сердце... Мое разбитое сердце навечно останется с этой девушкой. Сол медленно брел по коридору к себе, то и дело касаясь рукой стен. Еще совсем недавно он прижимал к этим стенам Кловер и целовал, целовал. Он вдруг не удержался и зарыдал, завыл, как израненное животное, попавшее в западню. Казалось, вся его душа выла и рыдала вместе с ним. Вида прислушалась к рыданиям сына, и поплотнее укутала ноги пледом. «Время лечит, сынок», — прошептала она едва слышно. «Время лечит».